Христофорыч Следователь О.М., пресловутый Христофорич был человеком небес снобизма и свою задачу по запугиванию и расшатыванию психики выполнял как будто с удовольствием. Всем своим видом, взглядом, интонациями он показывал, что его подследственное ничтожество, презренная тварь, отребье рода человеческого — «Почему он так пыжится?» — спросили бы мы, если бы встретили такого человека в нормальной обстановке. Но во время ночных допросов человек должен чувствовать себя раздавленным этим взглядом или, по крайней мере, сознавать свое полное бессилие. Держался он как человек высшей расы, презирающий физическую слабость и жалкие интеллигентские предрассудки». Об этом свидетельствовала вся его хорошо натренированная повадка. Я тоже, хотя и не испугалась, но все же почувствовала во время свиданий, как постепенно уменьшаюсь под его взглядом. А ведь я уже догадывалась, что такие Христофорычи, Зигфриды, потомки и друзья сверхчеловека не выдерживают никаких испытаний и совершенно теряются в нашем положении. Они великолепны только перед беззащитными и умеют когтить очередную жертву, уже пойманную в капкан. Снобизм следователя не ограничивался его манерой держаться. Иногда он позволял себе выпады высшего класса, припахивающие литературными салонами. Первое поколение молодых чекистов — Смененная и уничтоженная в 1937 году отличалась моднейшими и вполне утонченными вкусами и слабостью к литературе, тоже, разумеется, самой модной. При мне он сказал О.М., что для поэта полезно ощущение страха. «Вы же сами мне говорили, оно способствует возникновению стихов, и О.М. получит полную меру этого стимулирующего вещества. Мы оба заметили, что Христофорыч употребил будущее время, не получил, но получит. В каких московских салонах набрался следователь таких разговорчиков? У меня с ОМ появилось общее и одинаковое ощущение, которое он выразил так. «У этого Христофорыча все перевернуто на выворот». Чекисты действительно были передовым отрядом новых людей и подвергли все обычные взгляды людей коренной сверхчеловеческой ломки. Их сменили люди совершенно другого физического типа, у которых вообще никаких взглядов перевернутых или правильных не было. Основной прием, которым действовал следователь, запугивая ОМ, оказался все же абсолютно примитивным. Назвав чье-нибудь имя мое Анны Андреевны или Евгения Яковлевича, он сообщал, что получил от нас такие-то показания. ОМ начинал допытываться, арестовано ли упомянутое лицо, а следователь... Не отвечал ни да, ни нет, но как бы невзначай давал понять, что они уже у нас, чтобы через минуту отречься от своих слов. Я вам этого не говорил. Неизвестность в таких делах разрушительна для подследственного, и она возможна только при наших условиях заключения». Христофорович, играя в кошки-мышки с Оэм и только намекая ему на аресты по его делу родных и близких, вел себя по высокому следовательскому рангу, так как обычно, не пускаясь ни в какие игры, объявляли, что все уже арестованы, уничтожены, допрошены и расстреляны, а потом, сидел у себя в камере, разбираясь, правда это или ложь. Следователь, специалист по литературе,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 одну из бывших у нас женщин — театралкой. Эти прозвища он употребил при мне на свидании, но О.М. говорил, что у него были клички и для других. Кроме своей осведомленности, он демонстрировал этим и нечто другое, ведь в охранках агенты всегда значатся не под именами, а под кличками». Называя людей кличками, он как бы бросал на них тень. Характерно, что ташкентский самоубийца, по словам его дочери, тоже знал всех и для всех придумывал клички. О.М. на клички не обращал внимания. Он понимал, чего этим хочет достичь следователь. О.М. — утверждал, что в работе следователя все время прорывались казенщины и схематизм. Наша юриспруденция предполагала, что для каждого класса и даже прослойки общества характерны типовые разговорчики. Говорят, что научные силы в лубянки создавали целые простыни таких классовых разговорчиков, и на них-то следователь и пытался поймать ОМ. Такому-то вы говорили, что предпочли бы жить не в Москве, а в Париже. Считалось, что О.М. как буржуазный писатель и идеолог погибающих классов должен рваться обратно в их лона. Фамилия гипотетического собеседника называлась первая попавшаяся, но обязательно очень распространенная, вроде Иванова или Петрова, а в случае надобности Гинсбурга или Рабиновича. Подследственному кролику полагалось вздрогнуть и начать мучительно перебирать в памяти всех Петровых или Рабиновичей, с которыми он мог поделиться своей заветной заграничной мечтой. Такая мечта в нашей юриспруденции, если не полное преступление, то, во всяком случае, отекчающее обстоятельство, а иногда она может выйти боком и квалифицироваться по любому пункту кодекса. Во всяком случае, мечта о Париже вскрывает классовое лицо подсудимого, а с классовой принадлежностью в нашем бесклассовом обществе нельзя не считаться. К такому же типу схематических вопросов относятся, такому-то вы жаловались, что до революции зарабатывали литературой несравненно больше, чем сейчас. Ясно, что на такие крючки ОМ не поймался, а работа действительно была топорной, но они и не нуждались в тонкой. Зачем? Был бы человек, а дело найдется. Следствие Христофорович вел как подготовку к процессу, о чем он упомянул при свидании. «Мы решили не поднимать дело» и тому подобное. «По нашим обычаям материала на дело хватило бы с избытком» и такой оборот был более вероятен, чем то, что случилось. Метод следствия — объяснение каждого слова инкриминируемых стихов. Следователь особенно интересовался тем, что послужило стимулом к их написанию. О.М. огорошил его неожиданным ответом. Больше всего, сказал он, ему ненавистен фашизм. Ответ этот вырвался, очевидно, невольно, потому что О.М. не собирался исповедоваться перед следователем, но в тот момент, когда он это произнес, ему было все равно, и он махнул рукой на все. Следователь метал громы, как ему и положено, кричал, спрашивал, в чем О.М. усматривает фашизм в нашей жизни. Эту фразу... Он повторил и при мне на свидании, но, удивительное дело, удовольствовался уклончивыми ответами и уточнять ничего не стал. О.М. убеждал меня, что во всем поведении следователя чувствовалась какая-то двусмысленность и что, несмотря на железные тоны и угрозы, все время проскальзывала его ненависть к Сталину. Я ему не верила. Но в 1938 году... Узнав, что этот человек тоже расстрелян, мы призадумались. Быть может, Туэм заметил то, чего на его месте не обнаружил бы трезвый и разумный человек, находящийся, как всегда бывает у трезвых и разумных людей, во власти готовых концепций. Трудно себе представить, чтобы могущественные ягоды со своим грозным аппаратом Без всякой борьбы сдался Сталину. Ведь в 1934 году, когда велось следствие о стихах ОМ, уже стало широко известно, что Вышинский подкапывается под егоду. По невероятной слепоте, вот она власть готовых концепций, мы с интересом ловили слухи об этой борьбе прокурора с начальником тайной полиции, думая, что Вышинский юрист по образованию положит конец самоуправству и террору, тайных судилищ. И это думали мы, уже знавшие по процессам двадцатых годов, чего можно ожидать от Вышинского. Во всяком случае, для сторонников Ягоды, в частности для Христофорыча, было ясно, что победа Вышинского не принесет им благоденствия, и они уж, конечно, понимали, какие мучения и издевательства ждут их перед концом когда борются две группы за право бесконтрольно распоряжаться жизнью и смертью своих сограждан, все побежденные обречены на гибель, и О.М., может, действительно прочел тайные мысли своего твердокаменного следователя. Но замечательное свойство эпохи — все эти новые люди, убивавшие и погибшие, признавали только свое право на мысль и суждение. Любой из них расхохотался бы, если бы узнал, что человек в сползающих брюках и без единой театральной интонации и тот самый человек, которого к ним приводят под конвоем в любой час дня и ночи, не сомневается, несмотря ни на что, в своем праве на свободные стихи. Егоди, как оказалось, так понравились стихи О.М., что он изволил запомнить их наизусть, Ведь это он прочел их Бухарину, когда мы были еще в Чердыне. Но он, не усомнившись, спустил бы в расход всю литературу, прошлую, настоящую и будущую, если бы счел это полезным для себя. Для этой удивительной формации кровь человеческая, что вода. Все люди заменимы, кроме победившего властелина». Смысл человека в той пользе, которую он приносит властелину и его клике. Умелые агитаторы, которые помогают внушить народу восторг перед владыкой, заслуживают лучшей оплаты, чем прочий сброд. Своих личных знакомых можно иногда обласкать. Каждый из них любил покровительствовать и разыгрывать Гарун-аль-Рашидовские трюки, но никому наши властители не позволяли вмешиваться в их дела и иметь свое собственное суждение. С этой точки зрения стихи ОМ были настоящим преступлением, узурпацией у власти имущих право на слово и мысль. Для врагов Сталина так же, как и для его клики. Эта поразительная уверенность вошла в плоть и кровь наших властителей. Право на суждение определяется и будет определяться служебным положением, чином и рангом. Еще совсем недавно Сурков мне объяснил, чем плох роман Пастернака. Доктор Живаго не имеет права судить о нашей действительности. Мы ему не дали этого права. Христофорыч не мог признать этого права за Мандельштамом. Сам факт написания стихов Христофорович называл «акцией», а стихи — «документом». На свидании он сообщил, что такого чудовищного и беспрецедентного документа ему не приходилось видеть никогда. О.М. не отрицал, что прочел стихи нескольким людям — общим числом в одиннадцать, включая меня, двух братьев моего и своего, и Анну Андреевну. Имена эти следователь выуживал по одному, называя людей, бывавших у нас в доме, и выяснилось, что он был действительно хорошо информирован о нашем ближайшем окружении. Имена людей, фигурировавших в следствии, ОМ перечислил мне на свидании, чтобы я могла всех предупредить». Никто из них не пострадал, но испуг был огромный. Списка этих людей я не привожу, чтобы у кого-нибудь не появилось искушение искать среди них предателя. Следователь выяснял, как каждый из слушателей реагировал на стихи. О.М. утверждал, что все умоляли его позабыть эти стихи и не губить ни себя, ни других. Кроме этих одиннадцати стихи о Сталине Слышали еще человек семь-восемь, но следователь не назвал их имен, и потому в деле они не фигурировали. Не названы были, например, Пастернак и Шкловский. Протоколы ОМ подписывал, не перечитывая, за что я грызла его все годы. В этом следователь упрекнул его при мне. «Вероятно, доверял вам, злобно сказала я, и действительно...» Я и сейчас думаю, что в этом смысле следователю можно было доверять. Дело по нашим условиям было совершенно реальным. Материалов хватило бы на десять процессов, и поэтому измышлять что-нибудь дополнительное не имело никакого смысла. В начале следствия, как заметил О.М., следователь держался гораздо агрессивнее, чем под конец. Он даже перестал квалифицировать сочинение стихотворения как террористический акт и угрожать расстрелом. Вначале же он грозился расстрелом не только автору, но и всем сообщникам, то есть людям, выслушавшим эти стихи. Обсуждая это смягчение, мы решили, что оно вызвано было инструкцией сохранить. Я не видел следователя в первой фазе угрожающей и мне показалось, что и на свидании он вел себя чудовищно агрессивно. Но такова уж эта профессия, и, вероятно, не только у нас. Следователь выяснял также отношение ОМ к советской власти, и ОМ сказал, что готов сотрудничать с любым советским учреждением, кроме ЧК. Сказал он это не из смелости или бравады, а по полному неумению лавировать». Мне кажется, что это чрезвычайное неумение было для следователя загадкой, разрешить которую он не мог. Такое заявление, да еще сделанное у него в кабинете, он мог объяснить только глупостью, но с такими дураками ему еще не приходилось встречаться, и у него был явно недоумевающий вид, когда он процитировал на свидании этот дурацкий ответ». А мы с Оэм вспомнили этот эпизод в разгар ежовщины, когда в правде появился подвал Шагинян, где она рассказывала, как подсудимые охотно открывают душу своим следователям и сотрудничают с ними на допросах. И все это, по мнению Шагинян, происходит от великого чувства ответственности, свойственного советскому человеку. Добровольно Шагинян написала этот фельетон или по инструкции свыше, во всяком случае, забывать его не следует. В своем одичании и падении писатели превосходят всех. Еще в тридцать четвертом году до нас с Анной Андреевной дошли рассказы писателя Павленко как он из любопытства принял приглашение своего друга-следователя, который вел дело о М, и присутствовал, спрятавшись не то в шкафу, не то между двойными дверями на ночном допросе. В кабинете следователя я видела несколько одинаковых дверей. Их было слишком много для одной комнаты. Нам потом объяснили, что одни двери открываются в шкафы-ловушки, другие служат запасным выходом, Научно разработанная и глубоко современная архитектура подобных зданий ставит себе целью защитить и обезопасить следователя, рискующего жизнью в борьбе за правопорядок от заключенного, в случае, если бы он вздумал бежать или напасть на своего Христофорыча. Павленко рассказывал, что у Мандельштама во время допроса был жалкий и растерянный вид, брюки падали, он все за них хватался, отвечал не в попад, ни одного четкого и ясного ответа, порол чушь, волновался, вертелся, как карась на сковороде и тому подобное. Общественное мнение всегда подвергалось у нас обработке против слабого в пользу сильного — Но то, что сделал Павленко, превосходит все. Никакой булгарин на это не осмелился бы. Кроме того, в кругу официальной литературы, к которому принадлежал Павленко, совершенно забыли, что единственное, в чем можно обвинять заключенного, это в даче ложных показаний в угоду начальству и для спасения своей шкуры, но во всяком случае не в растерянности и страхе.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 или выявлять импульс к сочинению стихов, написанных в состоянии ярости и негодования. А тот страх, который сопровождает сочинение стихов, ничего общего со страхом перед тайной полицией не имеет. Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, исчезает другой таинственный страх перед самим бытием. Об этом часто говорил ОМ. С революцией у нас на глазах проливший потоки крови, тот страх исчез.